Глава 106. Разогнавшись и выставив вперед руки, я ударила об стекло. Бокал чуть-чуть сдвинулся, а я потрясла ладонями. «Лучше плечом!» «Эх!» — усмехнулась я, ударив бокал плечом изо всех сил. Я толкала его, сползала вниз, кряхтела, как роженица, ругалась, как дочь могильщика и портового грузчика. Край стола все приближался. Воодушевленная победа, я закрутила волосы в гульку, разминая плечо. Их, налегла я, видя, как внизу появляется щель. Осталось расширить ее, но так, чтобы бокал не упал и не разбился, потому что посуда бьется на счастье дракона. Давай, родненький, кряхтела я, рожая еще одно нехорошее слово за другим. Ой. В дырку уже помещалась моя нога. И «Еще чуть-чуть!» – стонала я, понимая, что если стонать сейчас, то не придется стонать в сильных руках на раскаленных простынях. Перед последним рывком я решила передохнуть и присела к самому краю. Сквозь мутное стекло я видела, как лунный свет облизывает и подсвечивает красивую мускулистую грудь и руку, лежащую на животе. Внутри что-то сладко свернулось игривым котиком и сладко-сладко замурчало. Но я решила сначала кастрировать морального кота, чтобы продолжить свою великую миссию. Никогда еще мне не приходилось идти на такие экзотические риски в моей непростой работе. Конечно, бывали такие ситуации, когда жених уныло смотрит на невесту, а потом с надеждой смотрит на меня. Словно я влюблюсь в него и не отдам никому. Но мое черствое сердце искренне поздравляло новобрачных, желало им крепкого брака и побольше детей, похожих на маму, чтоб в старости я не осталась без работы. На мой взгляд нежно облизывал роскошное мужское тело, кокетливо прикрытой простынкой в том самом месте, куда меня хотят послать и даже отвезти за ручку думая о чем-нибудь другом!» Выругалась я на себя. «Прекрати мне тут разводить розовые сопли и ноги!» Я стала усердно вспоминать все ужасное, что встречалось мне в, в мужчинах. Скошенный подбородок с реденькими пучками щетины, штаны под грудью и... По... «Пойдем, я познакомлю тебя со своей мамой!» Чахлые грудки, узенькие плечи, кусты из носа, кривые зубы, цвета кофе с молоком. На мгновение мне стало немного легче, поэтому я продолжила свою миссию. «Так, дальше не надо...» икнула я, глядя на лаз, который мне предстоит пролезть. Высунув одну ногу и пытаясь совладать с крыльями, я максимально выдохнула и втянула грудь. Через мгновение рухнула вниз и простонала от боли. Осторожно! Поднявшись, я поохала и злобно посопела на крылья, которые плохо сработали. Goodbye, my love, goodbye! Усмехнулась я, раскачивая крылья и направляясь в сторону окна. Окно было заперто. Стоило мне прикоснуться к нему, как по нему пошло голубоватое сияние. Я метнулась к двери, но она была заперта. Снизу не было даже дверной щели. Заметавшись по комнате, решила занять выжидательную позицию на люстре, понимая, что даже с его огромным ростом дракон просто не дотянется до меня. Без паники. «Здесь есть волшебный колокольчик для слуг», — вспомнила я свою спальню. «Если позвонить в него, то на звон прибежит слуга и откроет дверь».